Связной так до сих пор не появился. Его телефон механическим женским голосом выдавал лишь однообразное. Абонент отключил номер или лишен его в качестве наказания. Пожалуйста, позвоните позже. Могли ли псы добраться до него? Что ж, ничего исключать нельзя. Но почему тогда об этом молчат телеканалы, раньше смаковавшие по два часа любую мелочную подробность относительно деяния ангела смерти?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 Может быть, он решил плюнуть на все и сутки проспаться после бесконечных ночных смен, когда принимал и потрошил череду курьеров? Неважно. Что бы там ни произошло, его заказы никто не отменял. Ближе к вечеру он выйдет на последнюю охоту, чтобы потом надолго затихнуть, видя скромный, но не лишенное легкого очарования существование по паспорту Рамира Гонсалеса в одной из уютных деревянных гостиниц на золотистом пляже Гавайского квартала. Пожалуй, перед уходом следует еще раз послушать новости.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 В конец отчаявшийся убийца отдернул плотную штору и выглянул в окно, однако в неоновой рекламе нового таблоида на стене соседнего дома также содержался ноль полезной информации. Обложка обещала заманчивый фото от папарацци. С помощью нового суперобъектива удалось заснять Марлен Дитрих в ванной без лифчика. Учитывая, что кинозвезда умерла в 90 лет, это было сомнительным соблазном для читателей. Хотя вдруг эта старуха уже успела помолодеть. Носились слухи, что оборотистые китайцы с полгода назад открыли в городе новый черный бизнес. Престарелым звездам предлагались подпольные пластические операции. Сначала те ломанулись целой толпой, но вскоре репутация черных, или вернее сказать, желтых хирургов оказалась подмочена. Подстрекаемый любовницей французский актер Луи де Фюнесс, сделал себе коррекцию морщин рта, а спецы перестарались, в результате рот и глаза у него перестали закрываться. Выглядел бедняга просто ужасно. Учреждение, в свою очередь, открыло настоящую охоту на помолодевших звезд. Правилами города изменение внешности строго воспрещалось. Пойманных отправляли на принудительную коррекцию лица. Им возвращали прежний вид, но в качестве штрафных санкций делали лет на 50 старше и вдвое страшнее. Тьфу ну что за мысли, право слово. Ему уже давно пора заняться делами, а он стоит у окна, пяльцы на идиотскую рекламу и размышляет о какой-то ерунде. Окей, даже если допустить существование плохого варианта... Связной решил прикарманить его денежки. Это, в принципе, будет забавно. Они живут в одном городе, и пусть у них целых 70 миллиардов соседей, но скрыться этому человеку будет некуда. Он начнет искать его, используя влиятельных друзей в учреждении, и обязательно найдет. Далее. У него все еще есть в наличии существенный запас эликсира. А у Связного уже нет. Но разве сам по себе эликсир не богатство? Да куча богачей отвалят любую сумму, чтобы иметь возможность отправить в небытие давнего врага столетиями мозолищего глаза на улицах Хада. Может быть, кто-то с тяжелым наказанием добровольно захочет отправиться в это самое небытие? В общем, вариантов вагоны, маленькая тележка. Что бы там ни случилось со связным, он обязательно устранит последнюю кандидатуру. Заказчик – порядочный человек и найдет возможность компенсировать ему гонора при случае, если его доверенное лицо в последний момент смылось со всеми деньгами.